Высоко в горах по узкой тропе ехал всадник, закутанный в черный плащ. Слева от тропы возвышался отвесный утес, справа зияла бездонная пропасть. Камешек, соскользнувшись с тропы под копытом коня, упал в эту пропасть и канул в ее бесконечной глубине. Вдруг конь забеспокоился, он негромко заржал и остановился, попятился, переступая тонкими сильными ногами. — Спокойно, Аслан, спокойно, — проговорил всадник, погладив прекрасное животное по холке. В то же мгновение в воздухе пропела стрела и вонзилась в сидельную сумку. — Не стреляйте! — воскликнул всадник, подняв руки открытыми ладонями вперед. — Я пришел с чистой душой! — Зачем ты пришел? — раздался откуда-то сверху голос, и тут же горное эхо повторило его несколько раз. Я пришел, чтобы напиться чистой воды из источника великой мудрости. На вершине утеса появился воин в тонкой кольчуге и остроконечном шлеме с коротким луком в руках. Взглянув сверху на всадника, он проговорил. «Проходи, если душа твоя в самом деле открыта для великой мудрости нашего отца». Всадник слегка тронул коня пятками, и тот двинулся вперед по горной тропе. Через несколько минут тропа стала шире, Затем она свернула в проход между двумя утесами. Всадник проехал в образованную утесами арку, и перед ним открылся удивительный вид. Над пропастью протянулся узкий скальный гребень, подобный каменному мосту. Этот гребень пересекал пропасть и упирался в гору с плоской вершиной, на которой возвышался неприступный замок. Четыре высокие башни возвышались по углам этого замка, Высокие каменные стены окружали его со всех сторон. Там, где к замку подходил каменный мост, в стене были проделаны единственные ворота, высокие и крепкие. Всадник снова легко ударил коня по бокам, послав его на каменную гряду. Конь испуганно заржал, но подчинился хозяину и медленно пошел по узкому гребню, разделяющему две бездны. Справа, далеко внизу, парил орел, выслеживая добычу. Через несколько минут всадник преодолел каменный мост, подъехал к воротам замка и снова остановился. Он спешился, подошел к самым воротам и трижды ударил в них тяжелым бронзовым молотком. Гулкие звуки раскатились по горам. Тут же из-за ворот донесся суровый голос. «Ты пришел, чтобы напиться чистой воды великой мудрости!» Но чисты ли твои уста. Прежде чем прийти, я омыл свои уста, дабы не осквернить святой источник. Чем же ты омыл их? Я омыл их тем, чем следует, кровью, чьей кровью, кровью врагов великой мудрости. С этими словами всадник достал из сидельной сумки шелковую головную повязку, потемневшую от крови, и поднял ее над головой. «Проходи!» И ворота замка медленно открылись. Всадник взял своего коня за повод и вместе с ним вошел в замок. За первыми воротами была новая крепостная стена, ворота которой были немного в стороне, с тем, чтобы враги, если они доберутся до замка и смогут сломать первые ворота, уткнулись в глухую стену и попали под обстрел защитников. Всадник подошел ко вторым воротам, На этот раз его ни о чем не спросили, ворота сразу бесшумно открылись. За ними была небольшая поляна, а чуть дальше возвышался прекрасный дворец, словно по воле какого-то джина, перенесшийся в суровые и неприступные горы. К гостю подошли трое воинов в тонких кольчугах и шлемах с опущенными забралами. Один из них принял у гостя повод коня, два других взяли его за руки и повели через поляну. Они вошли во дворец, прошли через галерею, украшенную изящными арками и вышли в просторный внутренний двор, наполненный неземным благоуханием. Двор этот был засажен апельсиновыми деревьями, на которых соседствовали благоухающие цветы и спелые плоды. Были здесь и другие деревья, покрытые густыми соцветиями лиловых цветов. Этими же цветами, словно лиловым ковром, была усеяна трава под деревьями. Под одним из апельсиновых деревьев на золоченом кресле сидел старец с незрячими белыми глазами. Он был облачен в белоснежный хитон, украшенный по краю искусным серебряным шитьем. Густые белоснежные волосы волной спадали на плечи старца. Воины подвели гостя к старцу и отступили на несколько шагов. «Здравствуй, властелин!» – проговорил гость, почтительно склонившись перед старцем. «Здравствуй ты, сын мой», — ответил тот и протянул гостю худую морщинистую руку. «Сделал ли ты то, зачем я тебя послал? Принёс ли ты мне лампу?» «Увы, властелин, мне и моим спутникам не улыбнулась удача. Враг оказался силен и коварен. «Сын мой, ты говоришь так, как говорят жалкие неудачники». Только они объясняют свои провалы силой и коварством врага. В то же время, если они достигают успеха, они считают, что в этом исключительно их собственная заслуга. Подлинно зрелый человек понимает, что только он сам творит свои победы и поражения. «Твои слова, мёд, властелин». «Не забывай, сын мой, что самый сладкий мёд всегда сторожат самые безжалостные пчелы. Я знаю, властелин, и готов с благодарностью и смирением принять твоё наказание. Христиане говорят, что их Бог принёс в жертву собственного сына. У них многому можно поучиться. Ты дорог мне, как дороги все мои ученики, все мои сыновья». Но закон есть закон. Каждый, кто не выполнил мой приказ, должен принять наказание. Я готов. Те же два воина, которые привели гостя в сад властелина, взяли гостя за плечи и провели его в другой угол сада. Здесь под деревом с лиловыми цветами был расстелен прекрасный персидский ковер. Гость опустился на этот ковер, И тут же прекрасная девушка поднесла ему дымящийся кальян. Гость поднес трубку кальяна к губам, и на губах его появилась мечтательная улыбка. Он закрыл глаза, откинулся на ковер и затих, видимо погрузившись в сладостную дремоту. Тут же к нему подошли прежние воины. Они взяли ковер за углы, сложили его так, что дремлющий гость оказался внутри свертка, скатали его в трубку, подняли. и понесли к краю сада. Здесь, в каменной стене замка, был небольшой проход, за которым открывалась бездна. Воины раскачали ковер вместе с завернутым в него человеком и бросили вниз. В это же время из дворца вышел молодой мужчина, с нежным, как у девушки, лицом, с темными, изогнутыми бровями и родинкой на левой щеке. Он подошел к старцу, почтительно склонился перед ним, и замер в ожидании распоряжений. Старец протянул ему морщинистую руку, и юноша прикоснулся к ней губами. — Здравствуй, сын мой, — проговорил старец ласково. — Ты знаешь, что ты дорог мне, как ни один из моих сыновей. — Я вижу, это властелин, и бесконечно благодарен за это. Всей моей жизни не хватит, чтобы отблагодарить тебя. «Не благодари меня, пока не дослушаешь, что я скажу. Может быть, тебе не захочется меня благодарить». «Твои слова мед и ладан!» — воскликнул юноша. «Что бы ты ни сказал мне, я буду счастлив». «Да будет так. Теперь выслушай меня». Старец немного понизил голос и продолжил. «Ты слышал, конечно, про царя Соломона». Он был мудрейшим из людей. Мудрейший из людей – это ты? Подожди, дослушай. Царь Соломон знал ответы на все вопросы, понимал язык птиц и зверей. И ему подчинялись могущественные джинны и иблисы. В сокровищнице Соломона было множество удивительных вещей. Но больше всех этих чудес и редкостей Соломон ценил самую простую лампу. Старец сделал паузу, ожидая от своего собеседника удивления и недоумения, но тот почтительно молчал. «Дело в том, что эта лампа непростая, она...» Старец хотел сказать еще что-то, но передумал. Он быстро взглянул на юношу своими белыми глазами и произнес. «Впрочем, тебе ни к чему узнать о свойствах этой лампы. Из тебя довольно знать, что я желаю ее получить». — С меня довольно этого, — согласно кивнул юноша. — Твое слово для меня закон. — Вот и хорошо. Ты пойдешь и принесешь мне эту лампу. — Слушаю и повинуюсь, властелин, но я должен знать, где она и у кого находится. — Эта лампа у одного из вождей-крестоносцев, у барона де Картине по прозвищу Благочестивый. Сейчас он находится в свите Конрада Манфиратского. Ты сегодня же отправишься в путь, найдешь барона и заберешь у него лампу. Слушаю и повинуюсь. Юноша собрался уже уйти, но старец остановил его. Не спеши прежде времени. Сначала выслушай меня до конца. Поручение, которое я даю тебе, непросто, очень непросто. Я уже посылал за этой лампой нескольких своих сыновей, и все они вернулись ни с чем. А ты знаешь, сын мой, что бывает с теми, кто не выполняет мои приказы?» Старец на мгновение умолк, а затем произнес весомо. «Ты знаешь, что для тех, кто не выполнил мою волю, есть только одно наказание — смерть». Горное эхо подхватило последнее слово, и с разных сторон гулко и страшно донеслось. «Смерть! Смерть! Смерть!» «Только что один из моих сыновей вернулся. Он вернулся ни с чем и принял наказание». «Принять смерть из твоих рук, властелин, — величайшее счастье для меня», — произнес юноша. «Но я надеюсь принести тебе заветную лампу. В этом случае наказание минует меня». «Я тоже на тебя надеюсь», — проговорил старец. «Мне больно лишать жизни своих сыновей. Я верю в тебя, как ни в кого другого. Ты умеешь менять лица, как хамелеон меняет свою окраску. Проникни крестоносцам, принеси мне волшебную лампу. Я щедро отблагодарю тебя». «Одарю тебя по-царски!» «Мне не нужны никакие подарки, властелин. Ты будешь доволен, и для меня это самый лучший подарок!» «Это хорошие слова, сын мой. Но лучше всяких слов будет дело, которое ты сделаешь для меня. Я благословляю тебя. Можешь готовиться в путь!»